Года. Пиштако. Глава 53. Грязно-белая тропа вниз колки была утоптанной, но местами почти терялась среди каменистых осыпей и кустарника. Изначально тропа велась и петляла вдоль края каньона, как недавно раскрученная бухта кабеля, которая никак не желала окончательно выпрямиться. От деревни она тянулась условно по прямой, Следуя более или менее линии обрыва, порой приближаясь к нему так, что взгляд вниз вызывал головокружение, а потом вновь шарахаясь в сторону, будто испугавшись падения. В паре километров от города тропа гибала пустырь, по краям которого стояли заржавевшие остовы футбольных ворот. Изгибалась еще раз другой, а потом спускалась в широкую чашеобразную впадину в стене каньона, сбегая вниз, описывая концентрические круги, будто шар рулетки, движение которого все замедляется, прежде чем он становится перед счастливым номером. После этого она переваливалась через край каньона и, заложив несколько резких виражей на крутом спуске, в конце концов в пыли и гальке достигала древнего деревянного подвесного моста через зеленоватые воды реки. Мост был ненамного удобнее, чем тропа, которая к нему привела. Похоже, его доски не обновляли десятилетиями, и местные жители положили перед дырами и зазорами камни, чтобы мулы, по-прежнему остававшиеся здесь единственным доступным видом большегрузного транспорта, не увидели внизу воду и не испугались. Пренебрежение инфраструктурами было отличительной чертой этой местности. До ближайших подготовительных лагерей было далеко, а это значит, что отдачи с вложенных сюда корпоративных средств не будет. Основной статьей дохода в этом районе был туризм, а туристам нравилась живописная нищета. Но тут все зашло дальше, чем где бы то ни было. В этих местах не одобрялись туристы, за исключением тех, что водили знакомство с кем-то из местных жителей. И туроператоры настоятельно советовали своим клиентам прокладывать маршрут по другим частям каньона. Тут за каждым, кто двигался по тропе, наблюдали мужчины с оружием, черный металл которого поблескивал на безжалостном солнце Альтиплану. Тут, по слухам, жила ведьма, которой не хватало обыкновенной человеческой способности бодрствовать в засуху, и она в конце каждого года впадала в зачарованный сон, пробуждаясь лишь с приходом дождей и только благодаря зову и мольбе своего возлюбленного Пиштако. «Ты не можешь всерьез планировать поездку туда сейчас!» Нортон мотал головой, но в его голосе звучало не столько недоверие, сколько усталая покорность. Казалось, за последние несколько дней он утратил всякую способность поражаться. «Лучше сейчас, чем потом», — угрюмо сказал ему Карл. Чем сильнее оседает пыль, тем больше у Бомбарена и онбикенда шансов критически оценить свое положение. А я для них здоровенная черная галочка в графе убытков. Они не знают о Севджи, но им известно, что я работаю на АГЗ ООН и что я в курсе про онбикенда. И оба они мужики осторожные. Если отложить на достаточно долгий срок, они начнут задаваться вопросом, где я и чем занят. Но сейчас они полагают, что я, как и все остальные, залег на дно. Да, тебе бы следовало. Что тяжело становится держать оборону. Да нет, я вообще не об этом. Я просто хочу сказать, тебе не помешает подумать, что ты будешь делать, когда все закончится. Карл смотрел на медленно ползущую в ночи КПП вереницу машин, намеревающихся пересечь границу. «Об этом я буду волноваться, когда все закончится. А пока ты дал мне обещание». «Я примчался сюда, разве нет?» Нортон обвел жестом лишённое излишеств сугубо утилитарное помещение, в котором они находились. «И сижу тут, правильно? И не то чтобы у меня нет других дел или более привлекательных мест, куда я мог бы податься». В его словах был смысл. Иммиграционный отдел Шатека без был известен как самая говнистая организация под юрисдикцией Шатека, а убогий интерьер наблюдательного пункта был лишним тому подтверждением. Серые шкафчики из прессованного карбона выстроились в ряд вдоль дальней стены. На одной половине теснились друг к другу разнообразные дешевые столы и стулья, а вторую оккупировал бильярдный стол, обитый кричащим оранжевым сукном. Кривые пошарпанные кии торчали из прикреплённой к стене пластиковой подставки. Рядом стояла пара торговых автоматов, чьи слабо светящиеся витрины заполняла нечто, похожее скорее на токсичные материалы в изоляционных капсулах, чем на продукты и напитки. Тусклые лазерные панели в потолке, длинное смотровое окно на три метра выше потока машин. Неприметная задняя дверь, ведущая к камерам. Они сидели здесь еще с тех пор, как было светло. Карл поднялся и в пятнадцатый раз принялся рыскать по комнате. Он начинал думать, что с каждым вдохом все сильнее ощущает душу этого места, и это отнюдь не способствовало улучшению настроения. Покрашенные желтой краской стены, испещренные со стороны бильярдного стола сотнями царапин, Те напоминали о чрезмерной раздражительности игроков, которую нередко здесь проявляют после неудачных ударов. Выглядели неряшливо. Тут и там однообразие стен пытались нарушить жалкие разрозненные плакаты, начиная от информационных листков шатака без и ориентировок и кончая распечатками полупорнографического содержания, афишами концертов и местных ночных клубов, что на дороге в Блайт. Ни один из них не казался привлекательным, особенно если смотреть на них по пятнадцатому разу. Не лучшее место, чтобы распрощаться с Нортоном. «Нью-Йоркская полиция все еще тебя донимает?» — спросил Карл. Нортон сделал неопределенный жест. «Конечно, они на меня наседают. Им, безусловно, хочется знать, где ты, черт тебя побери, и как ты ушел. «Я сказал им, что ты официально помогал Колин во внутреннем расследовании, и частью сделки была последующая защита твоей частной жизни. Они на это не купились, но, блин, они же всего-навсего копы и не станут бодаться с нами в такой ситуации. Они спрашивают о чем то еще. Функционер Колин отвел взгляд. Он ни разу не поинтересовался, что Карл делал в Манхэттене после того, как вышел из больницы. «Нет, не спрашивают. А что, есть еще что-то, о чем мне нужно узнать?» Карл минуту честно обдумывал этот вопрос. «Что-то, о чем еще тебе нужно знать? Нет, такого ничего». Ему было известно, что смерть сержанта полиции Нью-Йорка Эми Вестхоф наделала в Союзе шуму. но вряд ли у Нортона были силы или время на то, чтобы как-то связать это событие с Севджер Кин. Четыре года — долгий срок. К тому же Карл был уверен, что хорошо замёл следы, когда звонил Вестхоф. Причем ее чувство вины изрядно помогло ему в этом. «Если честно, — устало сказал Нортон, — меня больше тревожит Вейл Корнелл, чем полиция. Туда вложены большие деньги». Там есть люди, способные много чего нашептать в высокопоставленные уши и всерьез преданные своему делу медики, которые не любят терять пациентов при загадочных обстоятельствах. И это не говоря уже о личном враче семьи Ортис, который ведет там прием. «Тебе пришлось заплатить бригаде реанимации?» «Да нет, с ними обошлось без проблем. Там сплошь молодежь, настроенная делать карьеру». И она прекрасно понимает, что может сделать с резюме ископреступной халатности, пусть даже о соучастии. Я сделал так, чтобы они констатировали смерть на месте, а потом выпроводил их, сказав, что дело больше не в их компетенции. ха видел бы ты их лица. Они с таким облегчением вышли. Карл остановился, изучая постеры на стенах. Толстяков сложнее похитить. Блайт, Марсианский мемориальный зал, 25 ноября. Концерт примерно через три недели. Интересно, — подумал он, — где я буду, когда толстяки выйдут на сцену? И почти сразу прогнал эту мысль. Объяснение смерти Ортиса уже подготовлено? Нортон таращился в кофейную гущу, остывшую еще два часа назад. Вариации на тему. Неожиданно проявившиеся на поздней стадии вирусное заражение от пуль, которые оказались биологически активными. Или несовместимость организма с введенным Ортису нано-восстановительным комплексом. И шок, который он не смог пережить, потому что был слишком слаб. В любом случае, ты можешь быть уверен, что вскрытие не стоит опасаться. Альваро Ортиса похоронят как государственного деятеля, Ему обеспечены надгробные речи о трагически безвременной кончине и большая табличка с его поганым именем, которую непременно где-нибудь повесят. Правда никогда не всплывет наружу. Так мы купили молчание его семьи». Карл изумленно посмотрел на собеседника через всю комнату. С тех пор, как они виделись в последний раз, с Нортоном что-то случилось, что-то помимо оставившей его способности удивляться. Определить эту перемену было сложно, но он вроде бы принял на себя новую роль строителя сомнительных делишек Колин с горьким мазохистским удовольствием. Казалось, он учился находить во власти, которой его обличили, некое мрачное наслаждение, будто терзаемый болью, но целеустремленный спортсмен. В порожденном вихрем в вакууме, возникшем после смерти его брата Иортиса, Том Нортон стал героем дня, приняв эту роль как поднимающийся при звуке гонга боксер, как призванный к оружию герой поневоле. Как будто все это было всего лишь частью того, для чего он был создан, наряду с манерами юного Патриция и отработанным спокойствием для пресс-конференций. — А СМИ? — спросил его Карл. — И пресса? — Нортон хмыкнул. — Ах, пресса! Да не смешит мои тапочки! Карл вернулся к столу и остановился, глядя в смотровое окно. Вдоль вереницы автомобилей бодро сновали туда-сюда, одетые в форму сотрудники иммиграционной службы. И от их дыхания в холодном воздухе ночной пустыни поднимался пар. Они выборочно проверяли автомобили, наклоняясь и заглядывая в салоны, светя длинными стальными цилиндрическими фонарями, которые держали поднятыми на плечо, будто крохотные базуки. Очереди тянулись до самого моста, где Федеральная автострада номер 10, покидая Аризону, пересекала реку Колорадо в неистовом свете лазерных панелей и блуждающих узких лучей прожекторов. При таком освещении резкие линии сгрудившихся вокруг моста фортификаций выглядели черными силуэтами. «Ну же, Суэрте!» — пробормотал он. «Где ты, мать твою?» На дальней стороне висячего моста колачивались два экипированных охранника, оба позевывшие, замёрзшие, с оружием наперевес. До смерти скучали. Один, что помоложе, едва перешедший двадцатилетний рубеж, извавшийся Лучо Акоста, сидел на камне, там, где тропа снова начиналась, и лениво швырял в реку камни голыши. Его старший, впрочем, не намного напарник — Пока еще оставался на ногах, он стоял, небрежно откинувшись на канат моста, покуривая самокрутку и периодически задирая голову, чтобы посмотреть в небо над каньоном. Мигеля Каферрату тошнило от этой работы, тошнило от того, что приходилось торчать в этой глуши, которую отделял от огня реки и его семьи целый день езды по сложной дороге. Тошнило от неуклюжего, натиравшего тело бронежилета из веблара, Даром, что более легких бронежилетов пока не придумали. А еще его тошнило от Лучо, в жизни которого, судя по всему, не было других интересов, кроме футбола и порнухи. Когда Мигель проводил время с этим парнем, им владело удручающее предчувствие, что он общается с собственным сыном, подросшим на 10 лет, и это делало его раздражительным. Когда Лучо приподнялся и показал на тропу, Мигель едва посмотрел в ту сторону. «Мулы идут!» «Ну да, вижу». Разговор утомил обоих. Они дежурили тут последние две или три недели. Их вахта всегда приходилась на время от рассвета до середины дня. Босс весь издёргался. Он требовал, чтобы этот участок охранялся постоянно, а караул сменялся как можно реже. Оба охранника молча смотрели, как одинокая фигура и два мула спускаются в лучах утреннего солнца по нарезающей концентрические круги тропе. Это было довольно обыденное зрелище, и в любом случае при свете дня тут не приходилось ждать неприятных сюрпризов, за исключением разве что снайперов или, дери налево, атаки с воздуха. Даже когда мулы и их погонщик достигли последнего поворота перед мостом, мигель не чувствовал напряжения однако на его обветренном лице мелькнул интерес он услышал как лучше встал с камня это не мул впереди не мигель козырьком приставил лицо ко лбу защищая глаза от слепящего света похоже на то но конечно это не сам Сумарива. здоровый больно и посмотри как идет замечание было справедливым Высокий человек явно не привык спускаться по горным тропам. Каждые пару шагов подскакивал и оступался, вздымая вокруг себя клубы белой, похожей на пудру пыли. К тому же он, казалось, прихрамывал и не имел ни малейшего понятия, как управляться с мулами. Пока он неуклюже спускался, его большие новомодные сапоги и длинный плащ запылились, как и потрепанный кожаный стэтсон, под широкими полями которого мелькало бледное лицо. Мигель хмыкнул. «Да это ж долбаный Гринго!» — удивленно сказал он. «Думаешь?» «Да не знаю. Мы вроде как должны высматривать чернокожего мужика, а не Гринго с парой мулов. Может, это кто-то из университета? Там много парней из севера, которые проводят эксперименты для Марса, оборудование испытывают». Теперь он увидел, что мулы нагружены небольшими контейнерами, металлически поблёскивающими на солнце. «Ну тут он нахер...» «Ничего испытывать не будет», — сказал Лучо, глядя по-юношески сердито и снимая с плеча ружье. Он шагнул на мост и дослал патрон в патронник. Мигель поморщился, услышав этот звук. «Просто дай ему подойти к нам, хорошо? Незачем спешить к нему навстречу, и места на той стороне моста тоже нет. Вот он перейдёт сюда, посмотрим, кто это, развернем назад, и пусть идет своей дорогой». Но Гринго, добравшись до моста, не сразу ступил на дощатый настил. Вместо этого он остановился и пустил вперед одного мула. Тот с привычной покорностью двинулся по мосту, а Гринго в шляпе в это время озабоченно и вдумчиво шарил по карманам и подтягивал ремни на спине второго мула. — Это мул Сумаривы, — сказал Лучо, а животное, между тем, печально процокало копытами через мост. Вышла на твердую землю и остановилась, поджидая, пока человек его нагонит. «Думаешь, он мог вот так дать его на прокат?» «За нормальные деньги вполне. А ты разве не дал бы?» Мигель перешел на испанский язык и повысил голос. «Эй вы! Сюда нельзя! Тут частные владение. Человек на другой стороне моста помахал рукой. До них донёсся его ответ на языке кечуа. мне нужна всего минутка не возражайте и он повел второго мула на мост его шляпа была надвинута на самые глаза так оставайся тут сказал младшему напарнику мигель он был сражен потому что никогда раньше не встречал гринго знающего Кечу. пойду гляну что там такое мне позвонить сообщить о нем Мигель бросил взгляд на мула, стоящего неподалеку от них, будто это самое обычное в мире дело. Тот в ответ моргнул ему большими влажными глазами. Мигель нетерпеливо крякнул. «Не, не стоит себя утруждать. Если нам придется его пристрелить, они и так услышат». Но он снял с плеча ружье и двинулся навстречу прибывшему со смутной тревогой. Когда стремительно сокращавшееся расстояние между ним и незнакомцем уменьшилось до нескольких метров, он сбавил скорость, а потом и вовсе остановился где-то в середине моста и тоже дослал патрон. Услышав сухой щелчок затвора, незнакомец остановился. Ну, хватит уже, сказал Мигель Накетчива. Ты меня что, не слышал? Это, блин, частные владения. Да, я знаю. Тогда какого хера ты сюда приперся, Гринга? «Увидеть ведьму». Незнакомец наконец поднял голову, и Мигель смог как следует разглядеть его лицо. Он сразу понял, что ошибался. То белое, что мелькало под полями Стэдсона, когда незнакомец спускался по тропе, выглядело тестообразным и ненатуральным. Оно было нанесено на лицо неравномерно и неаккуратно, напоминая небрежный клоунский грим или полурастаявший леденцовый череп. угощение для мексиканского дня поминовения. Глаза на распадающемся белом лице незнакомца выглядели темными, как два дула пистолета, и столь же бесстрастными. Пиштако. У Мигеля хватило времени на эту единственную паническую мысль, а потом у него за спиной раздалась череда яростных взрывов. Он застыл, не зная, куда дернуться. Длинный пыльный плащ незнакомца распахнулся, и Мигель увидел в руках пештаку какое-то уродливое, тупорылое оружие. Густой кашель, словно кто-то прочищает горло, злобный сокрушительный вой. А потом — единственный толчок, ощущение, что его яростно отшвырнули назад, промелькнувшее небо, склоны каньона завертелись, и все исчезло. Карл Марсалис промчался мимо останков первого бойца Фамилия и преодолел расстояние до второго, пока тот поднимал оружие и стрелял от бедра в белый свет. Этот уже запаниковал, несмотря на то, что, вероятно, прошел боевую подготовку. И причиной тому были петарды в контейнерах на спине мула, которые Карл дистанционно активировал. И внезапная смерть товарища. Тринадцатый стрелял на бегу, и расстояние было слишком велико, чтобы акулий и гарпунник мог причинить молодому бойцу серьезный вред. Но тот передёрнулся и зашатался, когда его все-таки несколько раз задело. В нынешних условиях гарпунник не был идеальным оружием, к тому же вытащенный из воды он оказался просто чертовски тяжелым. Карлу пришлось перекинуть вокруг шеи длинную эластичную перевязь и прикрепить ее хвосты к правому бедру, чтобы удерживать эту проклятую штуковину под плащом. Ноги ныли от дополнительных усилий, которые требовала прогулка с подобным весом. Но у патентованного гарпунного ружья фирмы «Кресси» имелось важное преимущество. Оно относилось к спортивному инвентарю для подводной охоты, а значит, на багаж Карла никто толком и не взглянул — А ему только того и надо было. К тому же оружие с бритвенно острыми гарпунами из твердого сплава, способными сквозь толщу воды пронзить большую белую акулу, на воздухе тоже много на что годилось, пусть точность у него и не важна. По лицу молодого охранника бежала кровь, он возился с затвором своей винтовки, его, вероятно, повело от звука взрыва, и он совершенно точно был в ужасе. Карл преодолел, разделявшее их расстояние и снова нажал на спусковой крючок гарпунника. Парнишка отлетел на канаты висячего моста, кровавые куски мяса попадали в реку, а сам он рухнул на внезапно ставший окровавленным настил. Кончено. Мул с грузом петард запаниковал ничуть не меньше остальных, что было вовсе не удивительно, и устремился по тропе вдоль реки, хрипя и взбрыкивая. Никакого смысла прохлаждаться на мосту не было, и Карл поспешил вслед за животным, прислушиваясь, не будет ли поблизости звуков, указывающих на человеческое присутствие. Третий охранник встретился ему в нескольких сотнях метров от моста на берегу реки. Он бежал на звуки пальбы, матово-серый автомат Штайер подпрыгивал в такт бегу. Увидев мула, охранник попытался убраться с его пути, Карл метнулся вперед, чтобы укрыться за широким боком животного, и более или менее вслепую выстрелил. Охранник рухнул, будто разорванный невидимыми руками. Карл поизучал тропу, но ничего не увидел и не услышал, и остановился у тела только что убитого им человека. Присел на корточки, левой рукой вытащил из кровавого месива автомат и тут же со стоном разочарования отшвырнул его в сторону. Оружие разнесло гарпунами, оно не подлежало восстановлению. Сука! Нацелив лежащий на коленях гарпунник в сторону тропы, он продолжил изучать изувеченные останки и, наконец, обнаружил пропитанную кровью кобуру с сияющим новеньким полуавтоматическим пистолетом. Извлеченный на свет Божий, он оказался Глоком сотой серии. Пушка вполне неплохая. Слишком дорогое и статусное оружие для рядового захолустного бандита. Но Карл предположил, что даже тут, в глубинке, реклама решает все. Усмешка, несколько натянутая от бесновавшегося в крови адреналина. Оставив ненадолго гарпунник, Карл проверил механизм Глока. Пистолет выглядел неповрежденным и вроде бы идеально подходил для его целей, но приличного дальнобойного оружия у него так и не было. Дробовики, которыми были вооружены двое у речки, имели такой же радиус действия, как и гарпунник, а Карл до сих пор не имел понятия, сколько еще молодчиков бомбарена находится между ним и зимним логовом Греты Юргенс. Во всем, что не касалось точного местоположения ее берлоги, информация Суэрте-Феррера была безнадежно расплывчатой. Карл пожал плечами и встал на ноги. Сунул глок за ремень, снова поднял гарпунник и продолжил свой путь, оставив тело на земле. Дальше тропа вроде бы плавно подымалась вверх, выбираясь из каменной ложбинки, тянувшейся вдоль реки. Мул несся вперёд, он, кажется, и увидел справа более открытую местность. Карл поудобнее пристроил на голове кожную шляпу и последовал за ним. В нем пульсировало боевое упоение, подхваченное и подпитываемое Мешем. На лице появилась ухмылка, которая, казалось, останется там навсегда. «Представление о здешней географии у тебя так себе, Суэрте». «Суэрте Феррер». пристёгнутый сотрудником иммиграционной службы к стулу в обезьяннике, злобно зыркнул на Карла, который расхаживал вокруг него. «Не нуждаюсь в сраных уроках географии от Нигера!» Оскорбление задело в Карле какую-то внутреннюю струну, всколыхнуло воспоминание о флоридской тюрьме. В последний раз он слышал это слово от Дудека. Но, конечно, слово «мутант» ему с тех пор доводилось слышать неоднократно. Я смотрю, ты неплохо освоился с культурой Иисус ленда Карл замкнул круг и облокотился на стол, так что его лицо оказалось на одном уровне с лицом их пленника, чумазом и усталым после пересечения границы в контейнере со вторым дном, в котором якобы не было ничего, кроме генетически модифицированного рапсового масла. Суэрт отшатнулся. Может, тебе хочется туда вернуться, Суэрто? «Ты этого хочешь?» «Кирос сказал...» Карл стукнул кулаком по столу. «Я этого сраного Кироса не знаю и знать не желаю. Думаешь, мы нечаянно выдернули из колонны твой автовоз? Тебя продали. Мне продал тебя человек, который находится куда выше в пищевой цепочке, чем твой приятель Кирс. Так что если ты думаешь, что сюда явится какой-нибудь подмазанный адвокат из Сетла, и вытащит тебя, то ошибаешься. Он обошел стол и снова уселся рядом с Нортоном, который ничего не делал, только сидел, вытянув ноги, и мрачно смотрел в пространство. Карл ткнул большим пальцем в сторону двери в обезьянник, которую они, войдя, оставили заманчиво приоткрытой. «Там, снаружи, Суэрте, тебя ждет автострада, которая ведет в двух направлениях. На запад в Вольную Гавань, и назад в иисус Ленд, где тебя посадят за нелегальное пересечение границы. Выбор за тобой». «Да кто вы нахер такие?» — спросил Феррер. Нортон переглянулся с Карлом, подался вперед и откашлялся. «Мы, ваши феи, крёстные, Феррер. Странно, что вы нас не узнали. Ага, и хотим исполнить все твои желания». «Смотрите, эти документы на имя Карлтона Гарси. Нортон показал на изъятые у Феррера документы, которые были теперь разложены на столе. «Засвечены. У всех полицейских от Сан-Диего до Ванкувера имеется ордер на ваш арест, выписанный именно на это имя. Даже если бы мы не перехватили вас тут, в Штатах Кольца, у вас было бы около трех дней. А потом вы бы вляпались во что-нибудь и спалились». либо оказались в рабстве у какого-нибудь преступного босса, который заставляет работать по пятнадцать часов в сутки и вдобавок ждет, что ему будут отсасывать в благодарность за такую возможность». Карл ослабился. «О такой жизни в кольце ты мечтал, Суэрте?» «Отправляйтесь на запад, молодой человек. На запад, — чопорно сказал Нортон». но с некоторой суммой наличных денег и достойными фальшивыми документами. «Мы дадим тебе и то, и другое», — продолжил Карл, «вместе с автобусным билетом до Вольной Гавани. От тебя требуется всего лишь ответить на пару вопросов насчёт твоего кузена Манко Бомбарена». «Да ну!» — Суэрто Феррер откинулся на стуле и вскинул перед собой скрещенные руки. «Да я ничего не знаю о делах Манка, мне ни хрена о них не рассказывали. Я и прожил-то там от силы пару лет, причем постоянно мотался туда-сюда». Карл и Нортон снова переглянулись. Карл вздохнул и произнес. «Какая жалость!» «Да», — начал подниматься из-за стола Нортон. «Что ж, мы попросим парней из мигрослужбы не прессовать вас слишком жестко перед отправкой обратно». «Надеюсь, ты остался доволен своим кратким визитом в страну возможностей». «Погодите!» Грета Юргенс удалялась на зимнюю спячку в гармонирующий с окрестностями двухэтажный дом, будто вырастающий прямо из скалы, метрах в двадцати от берега реки. Выбравшаяся из расщелины тропа бежала по поросшей кустарником площадке, огибала выветренный утес. и сходила на нет, теряясь в чахлой растительности в нескольких шагах от входной двери. Окна второго этажа закрывали защитные жалюзи из карбонового волокна, но внизу наблюдались признаки жизни. Сквозь панорамное окно была видна комната. Вооруженные люди входили в нее и выходили прочь. Прежде чем скользнуть в укрытие, Карл насчитал пятерых. Ни на одном из них пока не было вебларовых жилетов, как у тех троих, что несли караулу реки. Один, постарше, скорее всего, командир, уже звонил по телефону, чтобы получить новые указания. Карл пригнулся затянувшейся вдоль тропы каменной стеной, там, где она достигала метров в высоту, и послушал, что командир докладывает о его появлении. «Похоже, там целый, чтоб его, отряд!» Несмотря на то, что фоном к разговору был отдаленный шум реки, в голосе командира ясно слышалась паника. я не могу связаться с случаю мигелем а тут еще какой то сраный мул с коробками которые как будто взорвались нахер или что то такое не, не знаю что пауза о хорошо но лучше бы вам поторопиться крик в адрес подчиненных долба надевайте бронежилеты черт похоже тебя тут ждали карл на полусогнутых ногах стремительно обогнул стену из скалы которая тут стала значительно ниже чем прежде Гарпуник снова висел у него на шее, упираясь в бедро, а глок он держал перед собой на уровне головы, как особо почитаемую икону. Его заметили, когда он пробежал первые три метра. Еще через два метра людям в доме стало ясно, что он не один из своих. До тех пор, пока они этого не поняли, Карл не стрелял, не хотел зря тратить пули. Но когда начались вопли, а руки потянулись к оружию, он нажал на спусковой крючок, и пистолет в его руках стал тявкать, как невоспитанный пес. Карл по-прежнему быстрым шагом шел вперед. «Считай патроны». Тот, что постарше, с телефоном, метался перед автоматами своих собственных бойцов, мешая им вести огонь. Он вытащил откуда-то пистолет, и Карл уложил его третьим и четвёртым выстрелом. Человек с телефоном привалился спиной к дверному косяку, попытался за него ухватиться и быстро сполз на землю. «Один есть!» — снова крики, общее замешательство. Кто-то открыл ответный огонь. «Господи боже! Мать твою, манка! И где ты только набрал этих ребят?» Но пули улетели в никуда, и Меш дал сигнал их игнорировать. Нет времени, нет времени. Нужно продолжать стрелять. Размеренные ровные выстрелы Глока, панорамное окно пошло похожими на звезды трещинами и кратерами, не иначе, как оно сделано из пули защитного стекла. Боец со Штайром палит от бедра. Взять прицел правее, и он валится, будто земля ушла у него из-под ног. Второй готов. Теперь в игре все остальные, как о фоне одиночных выстрелов, автоматных очередей, глухое аханье дробовиков. Фонтанчики белой сухой пыли взметнулись из-под ног справа и впереди. Карл дернулся влево и потерял третью цель. Парень, который был у него на очереди, бросился в дом, из уверенности в том, что удастся его снять, не было. Двое оставшихся снаружи тоже жались к дверям, высоко подняв оружие. Похоже, они уже пристрелялись. Выстрел из дробовика задел Карла краем. Он почувствовал, как несколько дробинок ужалило ноги и бросился вперед, ведя непрерывный огонь. Куда-то в нижнюю часть грудной клетки пришла пуля. Его будто ударили молотом. Он споткнулся и чуть не упал. Шляпа слетела с головы, его лицо оказалось на виду у всего белого света, в том числе и у оставшихся снаружи охранников. Карл увидел, что они потрясены. Он зарычал и поднял глок, продолжая давить на спусковой крючок. Один боец дернулся, качнулся назад, раненый, но не убитый, беспорядочно поля с одной руки. Патроны в глоке кончились, и Карлос швырнул его. Теперь до цели оставалось меньше шести метров. Он схватил гарпунник, направил его на двоих своих врагов и выстрелил. Панорамное окно разлетелось, неожиданно превратившись в подобие оскаленной острозубой пасти. Обоих бойцов отбросило назад, и то, что осталось от стекла, внезапно окрасилось в красный. покрывшись кровавыми сгустками. Тела разорвало в клочья. До дверей оставалось пара метров. Карл еще раз выстрелил для верности и остановился. «Слушай». Внутри, где-то справа, раздавались слабые скребущие звуки. Он ворвался в дом, упал на пол, перекатился, увидел неясное движение возле высокого столика для завтраков и обстрелял его. Одновременно раздался другой выстрел, и Карл снова почувствовал, как что-то ткнулось в ребра. Однако от столика отлетели куски, и какую-то темную фигуру, скрывавшуюся за ним в кухонном блоке, отбросило назад. Влажный звук, вроде тех, что наводят на мысли о сыром мясе. Вопль. Карл повалился на пол, больно ударившись о деревянную часть кресла. И все снова остановилось. На этот раз по-настоящему. «Это довольно просто», — сказал Нортону после допроса, когда они неуклюже гоняли шары по ярко-оранжевому сукну. «Теперь мне незачем искать онбекенда. Он сам ко мне придет. «Да, если только не перехватит тебя в каком-нибудь аэропорту». «Ну, это понятно. Но я же сказал, что сейчас они все вроде как заняты. И я собираюсь отправиться туда под чужим именем. Без удостоверения Колин, без аккредитации АГЗ ООН, и без оружия не будет ничего, что заставит их насторожиться». Нортон помедлил с Киим под подбородком. «Без оружия?» «Оружия как такового у меня не будет. Я намерен сойти за туриста». «А как насчет фальшивых документов?» Функционер Колин благополучно послал шар в лузу. «Полагаю, тут ты рассчитываешь на меня?» «Нет. Мне поможет один друг из Лондона. Он мне их за день пришлет. А на тебя я рассчитываю в смысле денег. Мне нужны чистые ваферы, которые невозможно связать с Колин». «Ты мне доверяешь в этом деле?» «Ну ты ж знаешь, что доверяю». «Хорошо. А ты сможешь убедить Шатека Без не выпускать Феррера где-нибудь до конца следующей недели? Просто для уверенности, что он не передумает и не настучит бомбарану?» «Думаю, да». Нортон безрезультатно поискал выгодную позицию, попытался ударить дуплетом, но поспешил и промазал. «Но послушай, ты же не знаешь, будет ли там эта Юргенс. А что, если она уже вышла из спячки?» «Сейчас ноябрь, Нортон», — Карл натер мелом. «Когда я беседовал с Юргенс три недели назад, она разве что не похрапывала. Сейчас должна спать без задних ног». «А я думал, существуют какие-то препараты, чтобы выводить из спячки». «Ну да». Карл прикинул свой следующий удар, отвел кий, помня об исцарапанной желтой стене за спиной. Резкий удар, и прицельный шар исчез в угловой лузе, будто его затянуло туда пылесосом. Биток же остался, где был. «Я знал одного гиберноида на Марсе. Мы вместе на тренировке по Таниндо ходили». Он был частным детективом, мог телохранителем подработать и, наоборот, пугануть кого-нибудь. Очень крутой мужик, постоянно во всякие передряги попадал. Наверняка у него регулярно бывали какие-то травмы, ранения. Так вот, он сказал мне, что ни одна боль не сравнится с той, которую он испытывал, когда ему приходилось вводить себе это дерьмо против спячки. «Ну да». Но если они беспокоятся о Нортон, они не знают, что у меня есть причина к ним явиться. Они не знают, что Эртыкин что-то для меня значило. И если они ожидают сейчас каких-то действий со стороны Колин, то лучшее, что он, Бекенд, может сделать для своей подружки, это спрятать ее на ближайшие несколько месяцев в каком-нибудь безопасном и уютном местечке. Поверь мне, она там». «Задача в том, чтобы добраться до убежища, окопаться там и ждать, когда примчится онбекенд. А потом убить ублюдка». Он нанес следующий удар и промазал. Карл содрал с себя плащ, снял гарпунник и сгрузил его на кухонный стол. Осмотрел себя, есть ли раны. Морстеховская защитная куртка, которую охрана аэропорта сочла частью водолазного снаряжения, Задержала пули, поэтому все обошлось синяками и, может быть, парой сломанных ребер. Карл, морщась, ощупал больные места. Он легко отделался. Пока что. Карл собрал оружие убитых и свалил его на подпорченный выстрелом столик для завтраков. Потом выволок наружу большую часть того, что осталось от мужика в кухоньке, и положил его вместе с другими телами. Если останется время, он довершит остальное при помощи ведра и швабры. Он поднялся на галерею второго этажа и обнаружил там заднюю комнату, уходящую вглубь скалы, к которой лепился дом. В дверях был сверхпрочный замок, но Карл прострелил его одним из новоприобретённых пистолетов. Дверь тяжело качнулась внутрь подобного утробе пространства. залитого приглушенным светом, вделанных в стены на высоте человеческих коленей оранжевых лазерных панелей. Он нашел возле дверей выключатель и жал на него, пока свет не стал ярко-белым. Предположение подтвердилось. Он нашел Грету Юргенс. Она лежала, как жена какого-нибудь знатного викинга, на широком резном деревянном помосте, отдаленно напоминавшем очертаниями лодку. Ее окутывало со всех сторон и поддерживала густая сетчатая масса серо-зеленой синтетической пены. Карл ощутил запах этой пены, когда шагнул к ложу, характерную нанотехнологическую вонь специального карбонового пластика. Он сам неоднократно использовал такие сети на Марсе, ночуя в горах Уэльса во время экспедиций. Мгновенные воспоминания они сидят в теплом излучении электрообогревателя. А вокруг, во всей красе разрежённой атмосферы, царит марсианская ночь с крупными звездами, разбросанными по небу густым слоем и крохотными, время от времени возникающими ажурными следами выгоревших затравочных частиц, которые продолжают падать спустя десятилетия после встречи с модифицированной атмосферой. Сазерленд смотрит на это с довольной улыбкой на покрытом шрамами эбонитовом лице. Словно все вокруг... и небо, и остальное существует лишь ради него. Созерцательно задумчиво кивает на все жалобы и протесты молодого Карла Марсалиса. Ловит их, впитывает в себя, а потом выворачивает наизнанку, так, что Карл видит все в совершенно новом свете, под таким углом, о котором никогда прежде не задумывался. «А ты не задумывался раньше, ловец, что это означает всего лишь...» Когда свет стал ярче, Юргенс лишь чуть шевельнулась, но, находясь в нижней точке своего цикла, спала слишком глубоко, чтобы хоть как-то отреагировать. Она лежала в пене ногая. Из-за жировых накоплений ее кожа натянулась и приобрела сальный блеск. Сомкнутые веки отекли, посинели и склеились от секреторных выделений, свойственных гиберноидному сну. Карл долго молча смотрел на нее, сжимая в руке пистолет, словно это был молот. События последнего месяца мелькали перед глазами, как языки пламени, как будто что-то горело и никак не сгорало. Тюрьма Южной Флориды. Нана на причал в Пересе. сев Кин на пляже рядом с ним. Нью-Йорк. Диван, который она для него разложила. Стрельба на улице и впервые испытанное сокрушительное теплое чувство, когда он повалил ее на тротуар, прикрыв своим телом. Стамбул, прогулка по улице моды и чувство побега от реальности, похожее на сияющие в темноте улыбки. Его губы дрогнули от воспоминаний. Ветер среди камней Саксай-Уамана. Псевджи стоит позади него, прислонившись к джипу. и он чувствует себя защищенным, потому что его спина прикрыта. Дорога на Рекипу, ее лицо в мягком свете приборной панели. Сан-Франциско и Кот Булгакова, предрассветный вид на море с загрузочной площадки правого борта. Не злорадствуй, Марсалис, это не привлекательно. Севджи мертва. Улыбка исчезла с его лица, Он уставился на спящую женщину. «Зазноба он Бекенда Грета Юргенс? Похоже на то. Забавная парочка, правда? Но во всяком случае у них есть кое-что общее. Оба они являются объектами гормональной ненависти всего остального человечества, которое, похоже, постоянно нуждается в таких объектах». Меж слегка приподнялся где-то в животе, Может, это был отголосок перестрелки, а может, причина в чём-то другом. Карл думал о том, как закрылись в больнице глаза Севджи. Он смотрел на Юргенс, словно та была задачей, которую непременно надо решить. «Можно только жить с тем, что ты совершил, и стараться в будущем делать лишь то, с чем ты будешь жить счастливо». «Так уж все устроено, ловец. Смирись с этим». Он потянулся к гиберноиду левой рукой. Поровнее распределил пену на теле женщины, прикрыл ею оголившееся бледное плечо. Потом быстро вернулся к дверям, убавил свет, потому что что-то случилось с его зрением, и он будто ослеп. Постоял мгновение в теплом оранжевом полумраке, Нервно огляделся по сторонам, словно рядом мог оказаться кто-то посторонний. Потом выскользнул из комнаты и закрыл за собою дверь. Он шел по галерее, проверяя каждую дверь, пока не наткнулся на темную комнату без окон, где стояли запахи женской ванной. Карл шагнул внутрь, коснулся выключателя, и облицованное пастельным кафелем помещение резко наполнилось все тем же ярким белым светом. Из большого круглого стенного зеркала на него уставилась собственная физиономия. От струек пота белый грим потек, обнажив черные полоски его собственной кожи, и на фоне этого бледного психоделического пейзажа глаза казались темной водой на дне двух колодцев. Блин, ничего удивительного, что ребята на мосту так охренели. Пожалуй, он должен быть благодарен, Кармен Рен, за идею. Где бы она сейчас... не было. Он мельком подумал о том, что с ней теперь, работает ли она по-прежнему на Губажовых и на агентство, сможет ли благополучно произвести на свет дитя, которое в ней растет, и что случится потом, что ей придется делать, чтобы защитить сына или дочь. Карл вспомнил ее взгляд, которого оказалось достаточно, чтобы заставить его отступить, ее позу, волю к жизни, почти осязаемо исходившую от нее, когда они вдвоем стояли возле башни. С такими картами вполне можно играть. Он подумал, что, вероятно, у Рен больше шансов на удачу, чем у большинства мужчин тринадцатых. Но в основном он был просто рад тому, что ему не придется на нее охотиться. В комоде возле раковины он обнаружил знакомые капсулы. быстро усвояемое сочетание кадеина и кофеина. Как раз то, что надо для его ребер. Пустил из инфракрасных кранов воду в широкую неглубокую мраморную ванну напротив зеркала, намылился и стал смывать с лица белую дрянь. Это потребовало времени. Он более или менее справился, сунул под кран голову, потом вымыл шею. Взял одно из пастельных полотенец Греты Юргенс с поручней возле ванны, Вытерся досуха, снова посмотрелся в зеркало и на этот раз испугался себя уже не так сильно. А теперь поглядим, сможешь ли ты испугать он, Бекенда. Он бросил в рот капсулу кадеина, разгрыз ее, пару раз сглотнул, провел языком по зубам, подбирая крошки и запил водой из-под крана. Еще раз глянул в зеркало, словно его отражение могло дать какой-то полезный совет. потом пожал плечами и погасил свет. Спустился на первый этаж и стал ждать. «Ты не обязан делать это», — сказал ему Нортон. Карл прошел мимо него, обходя стол в поисках удачной позиции. «Обязан. Этим ее не вернешь. Карл нацелился на длинный удар под узким углом к борту. Я думал, мы об этом уже спорили. Да ради бога, Марсалис, я с тобой не спорю. Я пытаюсь образумить тебя. Может, даже помешать расстаться с жизнью. Смотри, похороны Севджи в субботу. Мне не составит труда переправить тебя через границу Союза и защитить от полиции, пока ее будут хоронить. Почему бы тебе не поехать туда? Потому что, насколько я понимаю, этим ее тоже не вернешь. Нортон вздохнул. «Это не то, чего она хотела бы, Марсалис». «Нортон, ты нахрен никакого понятия не имеешь, чего хотела бы Севджи». Он ударил по шару, но не рассчитал угол и смотрел теперь, как шар ударился о борт и покатился прочь от лузы. «Я тоже не имею». «Тогда зачем ты туда собрался?» «Потому что кое-кто однажды дал мне ключ к жизни. Делай только то, с чем ты сможешь жить. А я не могу жить с тем, что Севджи мертва, а он, Бекенд, всё ещё ходит по земле». Карл уперся в край стола широко расставленными руками и кивнул на беспорядочно разбросанные посукнул шары. «Твой удар», — сказал он. «Посмотрим, что ты сумеешь с этим сделать».